Вал Грасс дремал на водительском сиденье, время от времени чуть приоткрывая глаза и высматривая, не идет ли командир. За спиной его то и дело слышалось недовольное урчание запертого в десантном отделении упыря. Тесная железная коробка свободолюбивому зверю чертовски не нравилась. «Потерпи, Дрым, потерпи, сейчас хозяин придет!» При этих словах тяжелая входная дверь гимназии открылась, выпуская господина ротмистра. Вот и он. Грас встряхнулся и положил руки на рычаги. «Едем дальше?» «Стоим», — коротко ответил Тоот. Дрым недовольно фыркнул и оскалил клыки. «Сейчас девушку одну подождем», — то ли механику-водителю, то ли своему лохматому другу, — объяснил Тоот. «Ай да рот, мистер, ай да хват. «И часа в городе не провели, а уже девушка. Она хорошенькая?» – заулыбался Грасс. «Воспитуемый, что за разговоры?» Резко оборвал его тот, недовольно сдвигая брови и обозначая жесткую складку над переносицей. «Виноват, господин ротмистр!» – подавился словами Грасс. «Вот так-то лучше!» Атр почувствовал, как на губах само собой появляется улыбка. Надо же, он поймал себя на странном ощущении, что не перестает думать о большеглазой учительнице с того момента, как закрылась за ней дверь класса. «Я о жилье договорился», — садясь на командирское сиденье, пытаясь казаться равнодушным, сообщил тот. «Судя по всему, хорошее место. Дрын, для тебя там найдется, где побегать». Упырь недовольно фыркнул всем своим видом, показывая, что бегать он желает прямо сейчас. «Ну погоди, погоди немного, нагуляешься!» Чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, ротмистр начал вспоминать школьные истории. Походы в лес, раскопки, спектакль, который ставили на гимназической сцене много лет назад – Крайт тогда играл молодого графа Баллу, вождя повстанцев, а он сам императора Эрона II, к которому граф сам лично, чтобы избежать кровопролитного сражения, приходит рассказать о народных чаяниях. Тогда Атру было примерно столько же лет, сколько Юни, и он казался себе очень взрослым. Тот сидел, прикрыв глаза, и в голове его крутилась гениальная сцена, вышедшая из-под пера таинственного Шерона, в которой император открывает графу Баллу, что тот его сын награждает его за храбрость, велит своему войску приветствовать героя, а затем своими руками казнит его, как мятежника». У зрителей при этой сцене всегда наворачивались слезы на глаза, когда старик-император, отбрасывая в сторону окровавленный меч, целует отсеченную голову и падает на наземь, прижимая ее к себе. «Любимый сын, вот месть твоя!» Тооту -то показалось, что он помнит зал, и синеглазую с огромными бантами девочку из первого ряда едва удерживая мою отцом, чтобы не рвануться на сцену, на помощь брату. Прошло меньше года, и все императорское войско и мятежники, и в Баллу сложили головы под гусеницами хантийских танков. А ведь это я послал мальчишек воевать. По телу Атра волной прокатила нервная дрожь. И теперь поеду в один из опустошенных мною домов и стану там жить. Любимый сын, вот месть твоя. Сердце его облилось кровью. Масаракш. Господин Ротмистр, Валграс отвлек командира от терзавших его мыслей. Может, желаете, я в магазин слетаю? Все-таки в дом идем, опять же, к девушке. Оно бы вкусненького чего-нибудь купить не помешало. «Давай». Согласился экс-император и достал из Кителя несколько смятых желтых кредиток и пайковую карту офицера гвардии. В магазин на той стороне дороги не ходи, там и при государе ничего не было. Торговля для проезжающих. В переулке пройдешь два дома, зайди во двор. Раньше, еще до войны, там располагалась лавочка вдовы Унз. У нее всегда можно было найти хорошие продукты. «Слушаюсь, господин Ротмистр». «Да, вот еще». «Если вдова или ее дочери в лавке, скажи, что это для Аттайра Тоота». «Так на карте же написано. Передай привет, и им будет приятно». Странник ехал не спеша. Торопиться было некуда. Как любили шутить в конторе, пожар развивался по плану». Ясно, что кто-то из сотрудников лаборатории, а может и завода управления, состоит в контакте с партизанами. Личные дела необходимо тщательно просмотреть, но шанс отыскать там что-либо существенное минимален. Проверки здесь каждый год. Если не находят, значит не то ищут. Одно можно утверждать почти на 100%. Партизаны не хантийцы, не пандейцы, а уж тем более не жители островной империи». Это свои. И, что парадоксально, не просто свои, а специалисты, разбирающиеся в очень специфических вопросах волновой физики. «Хорошо бы узнать», — подумал шеф контрразведки, — «партизан интересует что-то конкретное, относящееся к лаборатории танкового завода» — он потер длинную костистую переносицу — «или же их просто интересуют любые разработки излучателей». Что если запустить слух, что основные материалы из лаборатории буквально за день были переправлены в другое место? Здесь же, в Хараке есть завод, выпускающий генераторы для башен противобаллистической защиты, а заодно и исследовательский центр при нем. Вот туда бумаги и перевезли. Скажем, для сопряжения каких-то технических узлов. «Приманка может сработать». Конечно, ее надо тщательно подготовить и аккуратно запустить дезинформацию по нескольким разнородным источникам. Так и сделаем. Значит, сейчас необходимо свернуть работу Следственной комиссии. Толку от этих дуболомов все равно чуть. Пусть назначат виноватых и уберутся к чертовой матери. И, конечно, необходимо распорядиться вывести из города гвардейцев. Пока они здесь на каждом углу... Партизаны вряд ли решатся устроить еще один налет. Насчет Дезы следует посоветоваться с этим толстяком. Странник затормозил, увидев перед радиатором пешехода в серой форме с широкой белой полосой на спине и на груди солдата вспомогательного корпуса. «Воспитуемый?» — удивился контрразведчик. «Что он-то здесь делает?» Между тем, сопровождаемый визгом тормозов, солдат с двумя объемистыми кулями в руках перебежал дорогу и вскочил в открытые ворота гимназии. Странник опустил стекло. «Эй, боец, кругом! Ко мне бегом! Марш!» Солдат, мужчина средних лет, с пакетами снеди в руках, с неохотой повиновался. «Что вы тут делаете, боец?» – демонстрируя жетон, недобро поинтересовался странник – «Почему верхние пуговицы расстегнуты? Где головной убор?» Меньше всего шефа контрразведки интересовали расстегнутые пуговицы и свисающий поясной ремень. Но воспитуемый посреди харака поневоле требовал внимания. «Господин генерал», стараясь придать себе подтянуто бравый вид, начал гроз «С вашего позволения, воспитуемый рядовой Кросс, механик-водитель командирского бронехода Ротмистра Тоота». Исполняю приказ господина ротмистра. То вот, странник посмотрел туда, куда указывал рядовой. За высокой чугунной оградой во дворе гимназии, прямо у крыльца, хищно ощетинившись стволом крупнокалиберного пулемета, стоял бронеход. На пятнистом боку его был нарисован щиток, на котором извивалась голубая обезглавленная змея, эмблема пограничной бригады гвардии. «Тот, тот. А ну-ка, боец, вызови мне своего командира. Одна нога здесь, вторая там».